Глава третья. Очередной порыв ветра чуть ли не втолкнул меня в этот люк, ударив спину с сокрушительной силой, равный прилету какого-нибудь фоггерского молота. Как только я оказался внутри, то сразу провалился в залитую красным аварийным светом пустоту, грохнувшись на уже обычный стальной пол. Скинул крафт-компакт, ведя им след за сканером. Но здесь было пусто. Узкий трехметровый бокс с ремонтным щитом на стене. инструменты и нечто похожее на снегоступы, вероятно, те самые ботинки, которые магнитили на крыше. Захлопнув за спиной люк, я направился к овальной двери, напоминающей переборку на подводной лодке. Промелькнула мысль, что теперь не очень понятно, как отсюда выбираться, но, как показывала практика, выйти откуда-нибудь всегда проще, чем зайти. Внутри станции было так тихо, словно я спустился под землю. Особенно на контрасте с тем, что творилось снаружи. Только спустя минуту слух уловил тихое шуршание двигателей и щелканье невидимых приборов, спрятанных в стенах, под полом и, кажется, в потолке. Оказался в соседнем помещении, ведущем в хустовую часть. Нам туда не надо, но длинный тесный коридор не оставил мне выбора. Стены вокруг стали полупрозрачными. Внутри, под толстым слоем поликарбоната, переплетались светящиеся изнутри голубоватые тросы, своеобразные провода. Велик конструкции, с виду очень напоминающие человеческие легкие. Два больших продолговатых резервуара соединяла между собой толстая рельефная трубка. Резервуары работали как насосная система, качали энергию. Вряд ли, конечно, Фоггеры копировали внутренние органы человека, но что-то схожее все же прослеживалось. Цистерны, поршни, турбины. Часть оборудования была замурована в прозрачную стену, часть же осталась на поверхности. Потому что я увидел, можно заподозрить, что конструкция корвета в сто раз сложнее конструкции моего орнитоптера. Риабусы с проводов, механизмов разной величины и мощности, а также систем, запрограммированных чёрти каким образом, мы будем сто лет разгадывать. Дальше я снова попал в коридор, заставленный и обвешанный новыми девайсами: провода, тумблеры, рычаги, вентили, блоки с неизвестным предназначением. Тут даже Эбе ногу сломит. По левой стене насчиталось десяток круглых экранов, залитых красным светом. Пытался распознать информацию, но не успел. Вроде символов и знакомые, но как к ним подступиться, было непонятно. Потом я ненадолго завис перед большой вмонтированной в стену панелью, на которой светилась схема всего корвета и отдельно двигательного отсека. При моем приближении голограмма пару раз мигнула и, видимо, не получив необходимого ключа пользователя, рассеялась. Осветляющийся желтый экран разом окрасился в красный. Впереди послышались звенящие на стальном полу шаги, как минимум двух дроидов. Да уж, в таких коридорах можно и не маскироваться. И остановился рядом с дверным проемом, активировал скаутган и осторожно выглянул в коридор. Не рекомендую стрелять. Внутри все хрупкое и взрывоопасное. Любая неисправность может оказаться критической для продолжения полета. И тогда? Прогудела искрка. Главное, чтобы они сейчас не решили сесть к своим шахтво. Прошептал я и тут же чертыхнулся, почувствовав, что корвет изменил курс и начал снижение. Накаркал, блин. Не думаю. КРВТ базируется на специальных пусковых площадках и посадка возможна только там. На шахте их нет. Я уже проверила. Ответил дрон. Аварийная посадка здесь не предусмотрена, поэтому не стреляй или хотя бы не промахивайся. Рамахиваться я не собирался, но Скотт Ган на всякий случай сменил на клинок, активировал щит на левом предплечье и, прикрывшись, пошел навстречу Фогерам. Вышел в узкий проем и кивнул двум самураям, появившимся с другой стороны. В очередь, господа, усмехнулся я. Излишняя просьба. Вдвоем в коридоре не размахнуться. Сшиблись не так красиво, как Стивен Сигал в фильме "Вассадия", когда он на корабле поварским ножом размахивал. «Далеко нам обоим оказалось до настоящих мастеров филиппинского ножевого боя, но помахали мы изрядно. Повертелись тоже. Самурай так и норовил обойти меня или хотя бы плечом подставить под удар напарника. Не получилось. Когда короткий клинок Фоггера отскочил от моего щита в очередной раз, я дотянулся, прочертил жирную царапину по визру и толкнул Фоггера на напарника». Активировал рывок и толкнул еще раз, направляя на острые кромки овального дверного проема, и завалился сверху, всаживая клинок во все подходящие выемки между плитками брони. Придавленный фоггер попытался меня скинуть, потом хотя бы выбраться, но двойной вес не осилил. А потом получил с затылком напарника по визеру и на секунду потерял ориентацию, больше уже не очнулся. Я скинул с лезвия крошечные осколки, словно это капли крови, и поднялся на ноги. «Кажется, я оказался в машинном зале. Два толстых агрегата смахивали на торпедные аппараты, несколько цистерн стояли по углам, а от постаментов с монолитами растекались пучки проводов. Плюс, внимание к себе привлекала толстая квадратная дверца между двигателями, на которой светилось несколько круглых экранов. Горы угля только рядом не хватало, и считай, вылитая печь в кочегарке». Я заметил движение в дальнем темном углу отсека, а через секунду перед визором пролетело что-то скайкрафтовое и явно тяжелое. Ага, а вот и кочегар появился. Хмыкнул я и приготовился услышать грохот за спиной, но его не было, только легкий свист воздуха. Я выгнулся и подставил руку, остановив летящий на меня гаечный ключ. Я его даже разглядеть не успел, а он с неожиданной силой вырвался из моего кулака и улетел обратно в угол. Там тут же нарисовался крупный черный дроид, похожий на полуторного защитника. От шлема до потолка максимум сантиметров десять оставалось. Еще и кастом, которому вместо рук приделали мультитулы. Почти какую Эбби. Вот только ее инструменты были созданы, чтобы созидать, а у Кочегара — исключительно для разрушения. Он что-то подкрутил с одной конечностью, превратив ее в перфоратор. Толстое скайкрафтовое сверло взвизгнуло, указывая на меня. Да-да, по шее еще проведи, фыркнул я и проверил, откатились ли навыки Ворлока. К сожалению, еще нет. Тем временем вторая рука Фоггера приняла форму болгарки. На предплечье, на манер моего счета, активировался круглый диск, который тут же начал вращаться. Разогнавшись, он пулей вылетел в сторону моей головы, и я нагнулся, пропуская диск над плечом, и уже не ожидая, что он врежется в стену, сдвинулся так, чтобы поймать его на обратном ходе. Тормознул его слабым встречным энергетическим ударом и зажал пальцами, развернул и, добавив рывка в бросок, метнул в Качегара. Мне кажется, он сам не ожидал такой наглости. Дёрнулся, не успев закрыться, и принял диск на силовой щит на груди. Вспыхнул фиолетовый ареол и моргнул, будто трещинка проскочила, а смятый диск со звоном свалился на пол. Зато в болгарке тут же активировался новый. Я раздвоился и сделал шаг вперед, обходя кочегара с двух сторон. Но и метра не прошел, как от шлема Фоггера по залу разлетелся энергетический импульс, безобидный для меня, но подчистую смазавший моего двойника. «Ну, капец! И что теперь делать-то? В лоб на сверло кидаться?» «Искорка! Я сделал все, что смог!» Выдохнул я и разрядил крафт-компакт в грудь кочегара. Силовая броня выдержала весь магазин, только трещина на нем при этом расширилась и замерцала, медленно сращивая края. Но туда уже устремился Рой, а я, наконец, с опаской огляделся, куда улетели рикошеты. Больше половины угодили в пол и потолок. Снизу вообще ерунда, считай, не пробил. Хвостики сплющенных пулейская крафта торчали в обшивке. С потолком вышло лучше, или, наоборот, хуже. На еще живого, подрагивающего конечностями фогера словно лился свет с небес. Несколько прямых ярких линий, вокруг которых кружились снежинки. Стены в трех местах я тоже пробил. Что-то исхрилось в обшивке справа, а из раскрученной дыры на правом двигателе курился черный дым тонкой струйкой. Стоило мне все это разглядеть, как корвет вздрогнул и застонал. Пало бы качнулось, чуть не завалив меня на стену. Вокруг что-то зашумело, как в самолете, когда он шасси выпускает. Потом щелкнуло, не знаю, может, это или руны, или закрылки, или что там фогеры в конструкцию понапихали для стабилизации. Как бы там ни было, корабль чуть выровнялся, хотя до ровной линии горизонта было еще далеко. Опасненько, проржужжал дрон, сканируя повреждения двигателя. Лучше ускориться. Поддерживая. Я перешагнул через распластавшегося кочегара и направился к выходу, ведущему на другой борт корвета. Вошел в следующий зал и как будто попал в подсобку кружка юных радиолюбителей. Стальные стены помещения были сплошь покрыты антеннами, датчиками, излучателями, проводами и прочей атрибутикой, от которой ощущался ток энергии. А еще излучение, которое с удвоенной силой давило на моего Ориджа. Голова в шлеме загудела. Глаза начали слезиться, но больше от яркого света стен, на которых я высматривал излучатели. Нашел не сразу. Размер не соответствовал тому, с которым я успел хорошо познакомиться, пока дважды возвращал «Энигме». Этот был компактным и походил на обычную рацию с толстой короткой антенной. Если тот был стационарным, то этот получается мобильный, а то и спецверсия для воздушного флота. «Искорка, сможешь его взломать?» «Да, но нужно время, а нам опасно задерживаться». «А мы не будем задерживаться», — кмыкнул я. Подлез вплотную к оборудованию и, аккуратно расшатав излучатель, выдернул его из коннектора. Излучение не ослабло. Видать, и на батарейках прекрасно работает. Штука полезная, без вариантов. Я прошел через следующий отсек, видимо, выполнявший роль места для размещения личного состава. Несколько кают имели таблички с именами. Распахнул первую дверь. За ней оказалась пустая клетушка, полтора на метр. В углу, на уровне груди, висела консоль, используемая в роли маленького верстака. Сейчас он был завален какими-то обертками и старыми деталями. Во второй и третьей каюте ситуация плюс-минус повторилась. С точки зрения уюта, думаю, что у всех фогеров все было оцифровано и отображалось разве что в виртуальном мире. И условные фенечки, и фотографии в рамках на память. А вот четвертая комната порадовала двойным размером и большим сейфом практически во всю стену. Я тут же сфокусировал внимание на поисках символов и наметанным взглядом прощелкал один за другим. Простая схема. Всего четыре знака. Не ждали здесь чужаков, а вот зря. Первый знак в виде вписаных в кружок овалов, испещренных в свою очередь палками и закорючками, то есть древними рунами, стал ярче. В ладони и в кончиках пальцев ударили ощутимые разряды тока, моментально отозвавшиеся в моем теле приятной щекоткой. Затем второй, третий и так до тех пор, пока дверь сейфа не распахнулась и на меня не выехала плоская платформа, закрепленными на ней черными боксами. Предоставив искерке возможность аккуратно вскрыть замок на первом из них, я с удовольствием обнаружил внутри три внушительных кристалла скайкрафта. Взвесил на ладони. унции посора каждый, не меньше. С другой стороны, такой агрегат мелочью и не подчинишь. Довольно хмыкнул, переложил кристаллы в рюкзак и перешел к следующему боксу, на дне которого лежала три мастер-формы. Судя по изображениям на плоских прямоугольниках, все три были предназначены для создания оружейных модулей: два вида турелей и плазменная пушка. Как для дронов, так и для арнитоптера. В теории должно подойти. Не зависай, мы медленно, но верно снижаемся. Предупредила меня искорка, толкнула под локоть, когда я начал шарить на верхней полке. Падаем. Ты это сказал, не я. Вылетев в коридор, дрон передавал мне картинку. Пара узких поворотов и большая двустворчатая дверь. Когда я оказался рядом, палуба уже ощутимо раскачивалась, словно мы летим из одной зоны турбулентности в другую. Я активировал скаутган, уже вроде как и не страшно, и толкнул дверь. Метрах в пяти передо мной стояли два кресла, чем-то напоминавших мое место пилота в арнитоптере, только побольше размером и с капсельными крышками, закрепленными на спинках. Сейчас крышки были открыты. Как только я переступил порог, кресла развернулись почти одновременно, и на меня уставились два фоггера-пилота. «Добрый день! Чела Пайр Лайнс приветствует вас и рекомендует не делать резких движений и прочих глупостей!» Я даже договорить не успел. Туманные резко переглянулись, кивнули друг к другу с какой-то чересчур уж суровой решительностью и ломанулись в разные стороны. На рывках сорвались, врезаясь в стены. но не шмяхнулись с грохотом, а под шипение вакуумных прокладок выпали из корвета вместе с аварийными дверями. «Парашютист их хервы! Пху!» Я сплюнул, бросившись к люку. Валил снег. Выглянул и увидел Фогера, причем не дико машущего руками и ногами, а в полном комфорте пикирующего на крышке люка, который превратился в айсборд. «Что за черт?» «Этья модель айсборда мне понравилась. Видимо, какая-то расширенная версия». От мыслей о девайсах Фогеров меня отвлек пронзительный звуковой сигнал. Я посмотрел на панель управления. На черном экране, залитом красной подсветкой, включился режим самоуничтожения с обратным отсчетом. До взрыва дирижабля оставалось меньше минуты. Так не доставайся ты никому, да? Я не произвольно почесал затылок Уриджи. Искарка, ты можешь же это остановить? А смысл? Двигатель поврежден. Неизвестно, что раньше рванет. «Слышь ты, мадам-философ, мы, похоже, тебя какую-то ниту на насхему активировали!» — проворчал я. «Орнитоптер освободила?» «Да, и защитное поле корпуса отключено». «Прекрасно! Лови управление, заводи его и подлетай к выходу!» Я махнул рукой на ближайшую дыру. «Мне нужна минута, или хотя бы сколько есть!» В этот момент дирижабль ухнул вниз. В открытое окно залетела какая-то запчасть и впилась острым углом в потолок кабины. Я кинулся к приборной панели, пытаясь собрать как можно больше данных. Экран еще не заблокировался и реагировал на касание, перещелкивая папки и файлы. Все, что казалось мне хоть сколько-нибудь ценным, схемы, чертежи, документы, все копировал в память Ориджо. Скорость падения нарастала. Я почувствовал, как провалился в воздушную яму. Снаружи что-то ударило по корпусу, а внутри кабины с потолка слетел большой вентиль и разбил крышку, приделанную к креслу пилота. Деррижабль накренился, и какой-то бок супал на приборной панели, частично скрыв под собой таймер. Я в последний раз смахнул данные с экрана и провалился в навигационную систему. Территория ближайших секторов оказалась в серой зоне с незнакомыми обозначениями из серии: уголь, газ, руда. Только значки были другими. Часть из них я уже видел в навигаторе Арнета Птера, но сейчас их оказалось в несколько раз больше. За разломом бескрайняя земля, и тоже с маркерами. Может, воображение разыгралось, но мне показалось, что один из маркеров стилизован под лицо киберведьмы. Алекс, вали оттуда, мы здесь! – прописчала искорка, дублируя призыв с сообщением на экране. Ещё даже не видев птичку в окне, я развернулся и рванул с места, вылетев из окна. И уже, как полагается, дико размахивая руками и ногами, рухнул вниз. Не очень ровно приземлился в открытое окно орнитоптера, летевшего на боку под корветом. Припечатал птичку, протащив её вниз на несколько метров, замер без движения, дав ей возможность выровняться и отлететь от станции. И только после этого забрался в кабину. Выдохнул и закрыл окно, глядя, как за нами несется огненное облако только что прозвучавшего взрыва. Самсон, прием, сказал я, до хруста надавив на джойстики, чтобы прибавить скорости. Если вы еще не передумали, то сейчас прямо идеальный момент, чтобы напасть.